Взял с полки карманный фонарик, Мила тщательно осмотрела велосипеды, проверила цепи и накачку шин. Оба оказались на ходу, выбрав тот, что был поменьше. Она прикрепила к багажнику большой охотничий нож и кусок веревки, на всякий случай накинула темно-синий дождевик и покатила машину к выходу, морща нос, поскольку бензином воняло. Невыносимо. Уже буквально в дверях ей в голову пришла мысль, и она остановилась, заколебавшись. Осветила фонарем дальнюю часть мастерской. Луч света выхватил из мрака длинный ряд металлических бочек у стены, литров по двести каждая. Можно было не сомневаться, в них бензин, припасенный Васловом Збидневовичем на черный день, не лишняя предосторожность по тем временам, когда топливные кризисы случались чуть ли не каждый месяц. — Твой черный день настал, блюдо! — сказала Мила, хоть часть сознания настойчиво увещевала ее. — Убирайся отсюда! Слышишь, убирайся! Тем не менее, Мила Сергеевна решила задержаться минут на десять, а провела в подвале полчаса, окручивая пробки из слевных отверстий и пробивая бочки шилом, которые нашла на верстаке. Постепенно у нее разболелась голова, к горлу подступила тошнота. Мила надышалась парами бензина, который теперь плескался по бетонному полу гаража и мастерской в вонючее озеро, голубиной примерно по щиколотку, а рискующее от малейшей искры, превратиться в море огня. Она как раз заканчивала работу, когда во дворе заревел мотор, а затем началось светопредставление. Зарика и его приятель последовали ее совету, захватив бронетранспортер. Им, естественно, не удалось ускользнуть незамеченными. «Зараза!» — ругнулась госпожа Кларчук, ибо, хотя все внимание головорезов огнемета было приковано к неповоротливой бронированной машине, устроившей во дворе стальную кориду, она теперь тоже не могла выбраться наружу. Калитка в широких стальных воротах мастерской выходила во двор, а там теперь было полно людей. Билла решила обождать, при этом правда, она рисковала задохнуться. Между тем Алида во дворе переросла в натуральное сражение. Зайка принялся утюжить двор из зенитных пулеметов, установленных на крыше машины, и, кажется, перебил целую кучу боевиков. В мастерскую проникли крики раненых, Мила вслушивалась в эти жуткие звуки, точно они были прекрасной музыкой. Она демонически засмеялась, блуждая по подвалу в кромешной тьме, творящееся наверху было возмездием, коричавшие от боли люди и его полностью заслужили. Затем раздалось несколько сильных взрывов и чудовищный грохот. Они прозвучали далеко, почти за пределами двора. У нее появился хороший шанс улизнуть. Мило сказала себе пора, и выглянула из калитки, шатаясь, утопьяная. Пары бензина сделали свое дело. Она схлопотала токсическое отравление. Но. Путь наружу оказался отрезан. Уцелевшие перестрелки боевики бежали к мастерской, вопя во все горло, что им до зарезу нужен бензин, чтобы кого-то спалить. Мила могла легко догадаться, кого незадачливого Заику и его дружка. Бросив велосипед, она отступила вглубь гаража, а затем еще дальше на лестницу, подумав, что если кто-то из головорезов вбежит внутрь с сигаретой, они всем мигом взлетят на воздух. К счастью, Этого не случилось. Как только боевики обнаружили, что бочки пусты, а весь бензин на полу, они принялись орать, угрожая тому, кто это сделал самыми страшными карами. Правда, судя по всему, кретины понятия не имели, кто этот анонимный вредитель. Они наверняка схватили бы Милу. Если бы додумались, как следует обыскать помещение. Вместо этого бандиты поспешили наружу, даже не решившись зажечь свет, что было весьма разумно с их стороны. Один из них коррикнул другому, что надо бы сгонять за динамитом, который хранится в зале с щучелами. Второй на ходу ответил, что огнемет хочет сжечь гребанных мудаков и живьем, а не взорвать. Следовательно, никакого динамита». Вместо того, чтобы наконец бежать, Мила Сергеевна, глупо ухмыляясь, отправилась за зал щучелами, о котором только что трепались головорезы Ветрякова. Никакого четкого плана у нее не было. Более того, она вообще смутно сознавала, что делает. Ее завладело навязчивое желание добавить динамит к бензину. Ни о чем другом, а она просто не думала. Она обнаружила динамит в большой подсобке, в дальнем конце зала с щучелами умершеленных ветряковым зверей. Взрывчатка была аккуратно уложена в ящики, их было семь или восемь. Они казались неподъемными. Тем не менее, Мила Сергеевна, надрываясь, принялась таскать их. Со второго этажа в мастерскую, делая короткие остановки, чтобы передохнуть, и оставляя по пути динамитные шашки. Покончив с первыми двумя ящиками, Мила Сергеевна окончательно выбилась из сил и даже не представляла, откуда возьмет еще хоть немного, чтобы удержаться на велосипеде. А руки и ноги совершенно не слушались ее. Зато пришло знакомое чувство, сделанной на совести работы. Она протоптала тропинку со второго этажа в мастерские. Ноги промокли. Тропинка была бензиновой. Мила решила, что, пожалуй, хватит. У нее не было опыта подрывника, но что-то подсказывало ей, разбросанных повсюду динамитных шашек более чем достаточно, чтобы превратить гнусное осиное гнездо замаскированное под уютное гнездышко в руины. Оставалось решить одну проблему. Ей нужно было поджечь бензин и при этом самой не сгореть. В приключенческих фильмах, которые она смотрела в ранней юности, эта задача обычно решалась при по ее помощи Бекфордова шнура, но она не представляла, где его взять. Потом до нее дошло, чтобы от рукой нет даже спичек, а она могла вылить часть бензина, оставшегося в десятилитровой канистре, сделать дорожку, чтобы поджечь снаружи. Правда, на улице лил дождь. Не было уверенности, что бензин воспламенится, если дорожка будет слишком длинной, и что она сама не превратится в живых факел, если окажется слишком близко от проклятого особняка.